27. Около полудня я подъехал к магазину цветы Уайтстоун. Я не завтракал, поэтому пригласил Эмму на ленч. Она отказалась, сославшись на занятость. Для торговцев цветами пятница всегда горячий день, вечеринки, званые обеды и так далее. А сегодня еще было трое похорон, события непредсказуемые. Кроме того, Эмма имела по пятницам постоянный заказ для ресторана Тобина и гостиной его дома. И, конечно, цветы были нужны для завтрашней большой вечеринки, которую устраивал Фредрик. Я спросил Эмму, он платит по счетам? Нет, потому я получаю с него лично, чеки не принимаю и не взимаю за доставку на дом. Принести тебе сэндвич? Спросил я. Нет, спасибо, мне надо работать. Увидимся завтра. Я вышел и направился вдоль главной улицы. Наши отношения стали меняться. Эмма начала проявлять холодность. Купив сэндвич и пиво в закусочной, я сел в джип и отправился на акр земли, купленный Томом и Джуди. Скалы капитана Кидда невероятно. Я нисколько не сомневался, что цифры 44, 10, 68, 18, принадлежащие истории, могли прекрасно сработать на этом изъеденном эрозии клочки обрыва. Здесь должны были быть найдены сокровища 44 шага или 44 градуса, 10 шагов или 10 градусов или что-то в этом роде. Можно поиграть с цифрами и значениями для того, чтобы задним числом вычислить точку собственной находки. Хорошо поработали эти двое, — подумал я про себя. Встал на камень и через бинокль посмотрел на юг, обозревая фермы и виноградники. Взгляд остановился на самом высоком строении равнины, отглаженной ледником, башня, Тобина Грозного. Почувствовал, что захотелось обо всем забыть. О телефоне, о доме, о Бет, Максе, Эмме, ФБР, ЦРУ, о начальниках, даже о своих друзьях в Нью-Йорке. Посмотрел в сторону Коннектикута, и в голову пришла идея отправиться в казино «Фоксвуд». Я спустился с обрыва, сел джип и отправился к парому Ориент. Была тихая погода, ясный день, через час двадцать я уже был в Нью-Лондоне, штат Коннектикут. Подъехал к Фоксвуду, обширному и горному комплексу с отелем центре. Снял номер, купил туалетные принадлежности, распаковался и спустился в пещероподобный игровой зал навстречу своей судьбе. Повезло с блэкджеком. Поровну сыграл на автоматах, немного проиграл в креп, чуть-чуть заработал на рулетке. К восьми вечера в общей сложности проиграл всего лишь около двух тысяч долларов. Но это было удовольствие. Попытался представить себя на месте Фредерика Тобина. Содержу красотку, проигрываю около... Десяти тысяч долларов за укенд. завод работает, но и так скоро, как бы хотелось. Приближается полный крах. Однако я стараюсь держаться, продолжаю все более азартно играть и тратиться. Потому что собираюсь сорвать банк. Но не банк в Фоксвуде, а тот, что прятан три сотни лет тому назад. Я знаю, где этот банк. Он дразнит меня своей близостью. Я, кажется, даже могу разглядеть его, когда огибаю на лодке остров Плам. Но я не могу владеть этим сокровищем без помощи Тома и Джуди Гордонов, которых посвятил в тайну и нанял в качестве партнеров. И я, Фредрик Тобин, сделал правильный выбор. Из всех ученых, служащих и рабочих на Пламе, с которыми я знаком, Том и Джуди больше всего подходят для этой роли. Они молоды, умны, уравновешены, способны, но самое главное, они проявляют интерес к безбедной жизни. Я предполагал, что Тобин нанял Гордонов совсем вскоре после их прибытия в эти края. Свидетельство тому, всего через четыре месяца Гордоны переехали в новый дом, расположенный на берегу залива. Предложил им это Тобин, так же, как и купить катер. Несомненно, Фредерик Тобин активно устанавливал связи на пламя и, возможно, отверг некоторых кандидатов. Я знал, что однажды он уже имел партнера на острове, но что-то у них не заладилось. Теперь он или они мертвы? Мне следует проверить, не умер ли кто-то на пламя, преждевременной смертью в течение последних двух-трех лет. Я понимал, что, испытывая к Тобину неприимаемое предубеждение, я действительно хочу, чтобы он оказался убийцей. Не Эмма, не Макс, не Золнер, не даже Стивенс, а именно Фредерик, которого следует зажарить на электрическом стуле. Как только я хотел представить кого-то в роли убийцы, в голове возникал образ Тобина. не говоря об этом слух, подозревала Пола Стивенса. И при всех других равных обстоятельствах Стивенс был под большим подозрением, чем Тобин. Но я решил действовать, исходя из того, что убийца Тобин, и я постараюсь уличить его в преступлении. Что же касается Пола Стивенса, он вполне может быть соучастником, Но если Тобин нанял Стивенса, то зачем ему понадобились гордоны? Если Стивенс не был включен в план, может быть, он имел свой собственный? Налететь как хищник и владеть своей долей, после того, как другие в результате долгой и трудной охоты добились результата? Или это был Стивенс, действовавший без Тобина, и кого-либо еще. Конечно, я мог выдвинуть обвинение против Стивенса, который обладал знаниями о пламе, возможностями, оружием, постоянно находился рядом с жертвами и прежде всего личности, способной на заговоры и убийство партнеров. И если бы мне повезло, я мог бы загнать Стивенса и Тобина в пекло. Но не исключено что преступления совершили другие. Я раздумывал над всем, что происходило до того, как пули разворотили голову Тома и Джуди. Представил Тома, Джуди и Фредерика, живших далеко не по доходам. Они то безмерно верили в успех своего рискованного предприятия, то страшились повала. Они очень тщательно готовились к так называемому обнаружению сокровищ.